Он снова привлек меня к себе, тесно обнял и указал на статую Богоматери. «Ты должен приучить себя к непорочной любви. Вот та, чья женственность высшего порядка. Поэтому о ней можно сказать, что она прекрасна, как возлюбленная песни песней. В ее особе и лицо Убертина озарилась каким-то внутренним ликованием, так же точно, как вчера лицо Аббата, когда он говорил о самоцветах и золоте своей сокровищницы. В ее особе дивная красота тела в точности воплощает ее небесное благолепие. И сего ради воятель представил ее в полном телесном роскошестве, Каким только может быть одарена женщина. Он указал на маленькие груди преснодевы, Высоко и туго затянутые корсажем, Завязками которого играли ручонки младенца. «Видишь, те же сосцы пригожи, Что выпирают не сильно, Полны в меру упруги, Но не колышутся дерзко, А взвышаются еле. Воздеты — однако не сжаты Что ты ощущаешь при созерцании этого? Я покраснел до ушей, так как ощущал некий сокровенный жар и не мог найти себе места. Убертин, должно быть, заподозрил что-то или догадался по красноте моего лица, поскольку тут же добавил «Однако научись точно отличать!» жар Сверхчеловеческой любви от обольщения чувств Это нелегко даже и святым. «Каковы же признаки благой любви?» — спросил я.